Эпилог. Пётр Алексеевич сложил письмо обратно в конверт, затем положил конверт на другие похожие на этот, после чего собрал их стопкой и обмотал красной лентой. Затем положил рядом с букетом ромашек и поднялся на ноги. Вот такие у меня приключились дела, Елизавета Марковна. Он положил руку на надгробную плиту. Кто бы мне раньше сказал, что я буду бегать по Петербургу за преступниками, в жизни бы не поверил. Но они теперь. Теперь же, мне кажется, что ничего невозможного нет. Пётр Алексеевич провёл рукой по выгравированному на камне имени: Вербина Елизавета Марковна. Вы отдыхайте. Я через неделю снова вас навещу и обещаю больше так не пропадать. Хотя редактор посмотрел на небо. Всё это время я ощущал ваше присутствие. И пусть Николай не верит в призраков, Но я знаю, что вы были рядом и помогали мне. Спасибо. Он отошёл от могилки, ещё раз на прощание оглянулся и зашагал прочь. Пётр Алексеевич шёл, насвистывая под нос мелодию и думал о том, какой сегодня замечательный день. Остановился, прикинул в голове календарь, посчитал дни и хихикнул. Оказалось, что наступил понедельник. Ничего удивительного, сказал он сам себе. В понедельник всегда случается что-то хорошее.